Голова 36. Изменить все. Робот пожал плечами. До сих пор обижается, что до конца во все детали плана мы его так и не посвятили. И здесь я, пожалуй, соглашусь с темным, который на этом настоял. Не в том, что не все заслуживают доверия, а в том, что, сосредоточившись на небольшой задаче и не думая об успехе всего мероприятия в целом, каждый в итоге сможет добиться гораздо лучшего результата, особенно если время поджимает. Это, конечно, не демократия, но нам и важен только результат. А уж необходимость распределить ответственность между как можно большим количеством людей — это оставим политикам. Нам же нужна только победа, любой ценой, «А не получится, что ж, виноваты будем только мы сами». Шакар с размаху всадила в тушу ходока какой-то длинный тонкий щуп, какого-то прибора, и принялась внимательно изучать полученные данные. Ее сестра занялась тем же самым со второй тушей. «Всё получилось». Буквально через 10 секунд выдохнули обе. А ведь они явно волновались. «Интересно, что у этих двоих сейчас стоит на кону?» «Вызываю команду алхимиков для сбора ингредиентов», — предупредила сестру Рейка. «Отлично», — кивнула старшая. «А я отсылаю команду механикам, чтобы развернули полевой лагерь. Первая партия должна быть готова через полчаса». Прислушиваясь к бичевому бормотанию сестриц, я обошел подстреленные нами туши. Жалко, что помимо ингредиентов для крафта, на которые их сейчас быстро разбирали, больше там ничего не было». Да и мы сами не получили ни капельки опыта. Все ушло в истребитель. Так что с точки зрения прокачки полный ноль. В этом плане негативный прогноз темного сбылся на 100%. Остается надеяться, что и позитивная часть его плана тоже сработает. Не боишься, что тебя узнают? Убедившись, что мне лично сейчас делать нечего, я решил разобраться с одним из занимающих меня вопросов. «Почему старшая называет тебя партнером? Тут же выпалила Шакар в ответ. «Да она даже покраснела. Это что, для нее так важно?» «Отвечу, но сначала ты». «Мне не жалко, но анимешка такой человек, то есть Рикини. Ей уступать нельзя, сразу сядет на шею». «Хорошо», — тут же согласилась Шаккар. «Тут только члены нашего клана. Все они физически находятся не на Рикине Тане. И заодно в том месте еще и военное положение. Так что даже если они захотят, предать не получится». А скоро будет уже и поздно. Теперь ты. И требовательно так смотрит. Ну что ж, на мой вопрос она, в принципе, ответила. А то, что не выдала ни слова конкретики, тоже правильно. Наши отношения не на том уровне, чтобы доверять друг другу. Она пообещала не называть меня младшим. В памяти тут же спала картинка недавнего боя. Ну а партнер, друг или напарник, мне уже дальше все равно, что за слово она выберет. Хотя, если это будет слово на букву Л, тогда, да нет, это как-то странно. Но ну, не может ничего быть между мной и ящерицей. Значит, сама. Что-то пробормотала себе под нос Анимешка и поспешно скрылась. А ведь права была Натаре, когда сказала, что у некоторых реки не проблемы с воспитанием. Только я начал думать, чем бы заняться, пока не начался основной этап плана, как ко мне подошла сестра Шакар. и повела на полигон знакомить с новым оружием, точнее, со снарядами. Сам-то был вполне обычным, наподобие того, что в свое время давал мне попробовать нари. «Магический аналог готовить долго», — будто извинилась передо мной Рейка. «Так что мы просто застунули плоть великого ходока стандартные боеприпасы. Получилось хуже, чем ожидалось, но шанс некатегорийного пробития исчез. Заодно очень сильно поменялась баллистика». Так что сейчас у тебя есть два тренировочных выстрела, чтобы привыкнуть. Все остальные уже в бою». «Куда стрелять?» Я быстро просмотрел характеристики снаряда. «Все было, как и сказала молодая с виду девушка. Сколько же ей, интересно, лет?» «Туда!» Рейка указала пальцем вверх, где в нашу сторону летели несколько десятков истребителей древних. «Маги клана создали иллюзии. Их характеристики основаны на скоростях и маневрах, что вы продемонстрировали в бою». Нужно понимать, с кем мы столкнёмся на Джарк-Монгве». Сказать им, что настоящие враги будут помедленнее, так как вряд ли там хоть кто-то успеет прокричать истребитель до нашего уровня. Да и пилоты, что могут сравниться с Анатари, тоже, думаю, встречаются не так часто. Впрочем, пусть лучше готовятся к худшему. Сгромоздив на плечо доставшееся мне орудие, я оба раза промазал, но зато, кажется, разобрался, как брать упреждение. Так что в бою мои шансы попасть в цель теперь не нулевые. Лучше бы, конечно, уделить тренировке побольше времени, вот только его у нас в обрез. И сейчас в абральном режиме лучшие оружейники Темного готовят для его небольшой армии боеприпасы нового образца. «Ты уже закончил с новым оружием. Подойди ко мне». В чате замигало новое сообщение от Темного, а он стал дружелюбнее, что ли, с нашей последней встречи. Тяжело вздохнув, я направился в возведенный на отшибе чьи координаты следующим сообщением скинул мне Алакан. Похоже, времени у нас осталось совсем немного. Стоило мне приблизиться к пологу, закрывающему вход, как сильная рука затащила меня внутрь и запустила привычную пильну с защитой от ненужных наблюдателей. В процессе работы с телами ходоков я смог выделить их сердца по одному с каждого. Только сейчас я заметил, что рядом с темным стоит еще и ящерка. Три сердца, трое нас. Совпадение? Не думаю. Джи зачала их как уникальный дроп. Все-таки первые убитые великие ходаки Лимба. И я смог подготовить из них трех симбионтов. Ловите. Ко мне на руки тут же приземлился маленький белесый шарик, похожий на лизуна, с которым я играл в детстве. Кидаешь такую стену, и он расползается бесформенной кляксой. потом стекает вниз и собирается обратно, как будто ничего и не было. Вы хотите разрешить симбионту установить с вами контакт? Когда-то безжалостное пространство Лимба впервые покорилось разуму новых раз, и теперь маленькая его часть хочет отправиться с ними в путешествие, чтобы изменить мир, который смог породить таких существ. Возможности симбионта будут возрастать вместе с уровнем носителя. Свой максимум Он сможет раскрыть только когда вы достигнете самой вершины. Помните, сущность лимба неестественна для обычного пространства. Ваше восприятие в глазах основной фракции может пострадать. Если вы не примете решение в течение минуты, предложение будет отозвано. Нерешительным нет места в лимбе. Опять мало информации и еще меньше времени. Бросив взгляд в сторону, я увидел, как она таре сияющая по краям темнота. Что ж, значит, она сделала свой выбор. А вот темный почему-то медлит, да еще и ухмыляется. Ловушка, впрочем, в любом случае решение принимать не. Мир вокруг погрузился во мрак, но было не страшно и не больно. Вот понемногу окутывающий меня туман начал развеиваться в пространстве, и первыми, что бросилось в глаза, были хищная улыбка Натаре и системные строки. «Вы синхронизированы с симбионтом». Вы получили способность игнорировать обычный урон на 9%. Вы получили достижение и титул «Темный человек». Теперь любой землянин, вас и в ваших последователях, будет видеть врага. Вы можете принять этот вызов и уничтожить их, или же наоборот, объединить и найти новый смысл и цель для вашей расы. Я замер, пытаясь осознать произошедшие изменения. 9% игнорирования любого обычного урона — это много или мало. А ведь симбионт и его характеристики будут расти вместе с моими уровнями. Что же будет на тысячном? 90% защиты, 9% за каждые 100 уровней. Как будто прочитал мои мысли Темный. Да уж, обидно, когда у тебя все на лице написано. Ладно, что дальше? Получается, я теперь Темный человек? Как же мрачно звучит. Стоп. Я теперь стал врагом и пугалом своей расы, как Алакан для Рикини? Тот он так доволен, знал, чем все закончится, да и симбионты у него уверен, не случайно получились. Эти маленькие паразиты действительно дают большую силу, но и плата высока. Совершенно неожиданно мои мысли перелетели с меня самого на Анатари. Если один старый интриган у нас темный Рикини, и а темный человек, то кто она? Темный экзекутор! Теперь уже ящерка ответила на мой так и незаданный вслух вопрос. «И похоже, это из-за тебя. Не стоило столько времени находиться рядом с классовым врагом, не только не убив, но наоборот помогая. И вот теперь надо искать новый смысл и цель для целого класса. Учитывая, что все они будут пытаться меня убить, это будет непросто». «Ты же знал?» — захотелось все до конца прояснить салаканом. да в свое время мне пришлось пройти через что то похожее тут он уже совсем по человечески улыбнулся джи справедливо если ты получаешь слишком много силы она старается это уравновесить баланс он у нее довольно специфический но есть и стать врагом своей расы или класса это еще малая плата за грядущее могущество а третье сердце третий симбиант а нотарья задала интересующий ее вопрос Ведь получается, он же не для тебя. — Все верно, — и не подумал от некего Цетёмный. — Но имя того, кому он достанется, я, пожалуй, оставлю в секрете. На то, чтобы свыкнуться с нашими новыми статусами, у нас осталось всего полчаса. Потом пришло время выступать. Шпионы Алакана донесли, что не выдвинулись на Джарк -Монгу, и сейчас, благодаря своему чудо-оружию, почти добили еще недавно казавшихся непобедимыми сетов. Подождем, пока они победят. Тогда сразу появятся толпы сетевых журналистов, а нам информационная поддержка как раз пригодится», — сказал Темный, и мы открыли порталы только спустя еще пять минут. Сотни драконов и Виверн во главе с одиноким истребителем ринулись вперед. за штурвалом по-прежнему Анатари. Компанию ей составил Карло с его щитами, я же остался на земле. «Тут от меня будет больше пользы». а вешать защиту и одновременно стрелять, робот справится. Оказавшись на той стороне, крупные ящеры тут же пошли на посадку, высаживая десант. Мелкие остались в воздухе, готовые прикрыть не успевшие развернуться войско в случае атаки. «Мы знали, что ты придешь, старый враг!» Знакомый голос прогремел над равниной, где мы оказались. «Элен!» Напротив нас стояла готовое к бою войско Рейкини. а чуть в стороне висело около сотни платформ с операторами различных информационных агентств. «Неужели ты думал, что мы не заметим твоих шпионов? Сегодня великий день для всех истинных домов. Мы не только показали Вселенной свою новую силу, но еще и заодно уничтожим старого врага. Огонь!» Стоящие впереди строя Рикини орудия тут же расцвели вспышками выстрелов, и все передние ряды нашего войска несмотря на десятки навешанных защит и благословений, оказались начисто выкошены. Похоже, не только темный сумел переработать новые технологии и внедрить их использование в уже существующее вооружение. Ладно, пора показать, на что способны цари с Земли. «Прикройте». Отправляю сообщение о нотарис Карла и начинаю призыв своего спутника. И, как оказалось, подстраховался я не зря. рекини не собирались просто так смотреть, как из портала показывается морда гигантского монитора. И тут же открыли по ней огонь. Вот только щиты робота смогли защитить корабль в этот опасный момент. А потом было уже поздно. Огненный вал, полностью разрядивший батареи спутника, прокатился по первым рядам глазастиков, уничтожив почти все новые орудия и не меньше сотни игроков обслуги. Я даже на два уровня вперед скакнул. неплохо все Всё-таки не зря решил остаться на земле. И надо признать, конечно, в моем успехе есть и доля везения. Рейкини, как и Темный, предпочли для начала вложить новые технологии в атаку, а не защиту. По ступени наоборот, и у меня бы ничего не вышло. А тем временем глазастики решили применить свой главный козырь. Восемьдесят оставшихся в строю истребителей древних пошли в атаку. «Приготовиться!» — над нашим строем прогремел голос Темного. Рекини, нацелишись на наши воздушные силы, подставились под атаку снизу. Все, как по команде, подняли на плечи тубы ракетных установок и выпустили заряды, начиненные частями ходоков «Лимба». Да, шанс поражения новым типом урона всего 5%. Да, сам урон наверняка будет не таким уж и большим, но сейчас вперед летели тысячи снарядов, и когда они достигли цели, зарвалось не меньше четверти кораблей противника — оставшиеся тут же отступили и укрылись за строем основной армии рекини да и уничтожить нас неуязвимыми для нас кораблями не вышло но самое главное неудача нового оружия рекини увидят все во вселенной они конечно могут реабилитироваться задавить нас и заткнуть всем глотки вот только темный и это учел началось я и не заметил как довольный алакан очутился прямо рядом со мной Чуть в стороне вспыхнули еще два портала, и через них, на поля схватки, выползли еще два отряда — рейтузы дьявола и неудержимая туманность. «Даже в топ-10 тысяч не входят. Никогда не слышал о таких», — пробормотал Алакан. «Прекрасно, так даже лучше». Сбешенные своей недавней неудачей, Рикини тут же отправили часть истребителей разобраться с нежданными гостями. Каково же было их изумление, когда какие-то никому неизвестные неудачники встретили непобедимые корабли древних тем же самым оружием, что и недавно темный, и тоже сбили парочку. «Дело сделано. Можно уходить». Проследив за результатом короткой схватки, организатор переполоха приказал открывать обратные порталы. Дожидаясь своей очереди на отступление, я открыл вкладку аукциона и, довольно улыбаясь, следил, как появляется. и тут же раскупаются все новые и новые партии экспериментального оружия из лимба, Несмотря на то, что первая стычка с их использованием произошла буквально минуту назад, стоимость уже взлетела в два раза, а желающих не становилось меньше. Снаряды и пули нового поколения всем желающим в любом количестве. Да уж, Рейкини, конечно, сейчас вне себя. Одно дело, когда только ты обладаешь уникальным преимуществом, Не страшно, даже если есть еще один игрок, владеющий чем-то похожим, обидно, но не смертельно. Все равно можно будет поднять под себя всех остальных, а то и этого противника заодно, если повезет. Но вот совсем другое дело, если уникальное оружие становится доступно всем элитные подразделения, которых могут побить полулюбители с какой-то нищей планеты, кому нужен такой властелин Вселенной. Чувствую, у реки не наступают черные деньки. Попытку перекроить мир им обязательно припомнят. А значит, пока все заняты, землянам можно будет наконец-то вздохнуть спокойно. Если я, конечно, где-то опять не накосячил. «Саша, надо поговорить». «Ну вот, я же чувствовал, что ничего так просто не закончится».